Глава сорок вторая Перед завтраком старик опять побывал в городе, но ничего не нашел. А Тома и следа не было. Муж и жена сидели за столом молча с понурыми лицами. Кофе у них простыл, и они ни до чего не дотронулись. «А что, мол, письмо я тебе отдал?» Спохватился, наконец, старик. «Какое письмо?» «Да я вчера с почты принёс». «Нет, не давал». «Ну, я, должно быть, забыл». Он стал шарить в карманах, потом куда-то сходил, принес письмо и о «Да ведь это из Санкт-Петербурга!» — говорит тётя Салли. «Это от сестрицы!» Я услыхала, хотела улизнуть, да от страха не мог шевельнуться. Однако она не успела распечатать письмо, как вдруг выронила его из рук и бросилась вон, что-то увидев окошко. И я тоже увидел. Тома с Сойро несут на матрасе, рядом идет доктор, а сзади ведут Джима с руками, завязанными за спину. И на нём сид свое платье тёткина да... и за ними народ валит. Я подхватил письмо и куда-то запрятал, а сам выбежал вон. Тетя Саля с плачем кинулась к Тому. «Ах, ах, он умер! Я знаю, что он умер!» Том повернул голову и пробормотал что-то несвязное. Он был в бреду. Тетя всплеснула руками. «Жив!» — говорит. Слав тебе, Господи, больше ничего не хочу!» Она поцеловала его и полетела в дом готовить постель и на бегу раздавала приказания направо и налево неграм и всем домашним. Да так проворно, как будто пули летят. Я всё-таки пошел за толпой посмотреть, что сделают с Джимом, а старый доктор и дядя Сайлас пошли за Томом в дом. Люди очень сердились, а иные кричали, что Джима надо повесить, для примера прочим неграм, чтобы они не смели бегать и поднимать такую кутерьму и держать в таком страхе денные нож на целое семейство. Но другие говорили, нельзя, это не наш негр, придется платить за него. Хозяин приедет и, наверное, взыщет деньги. Это их немножко охладило. Потому обыкновенно так бывает. Кто больше всего требует повесить виновного негра, тем меньше всего расположено платить за него деньги после расправы. Джима осыпали бранью, дали ему два раза по затылку, но он не говорил ни слова. А на меня посмотрел и отворотился, будто не знает меня. Они отвели его в тот же чулан, переодели в его собственное платье, приковали опять уже не к ножке кровати, а прямо к стене за нижнее бревно. Руки и ноги у него тоже были закованы. И ещё говорят, «После этого будешь сидеть на хлебе и воде, пока хозяин не приедет. Или продадим тебя с аукциона, если он не явится». Яму нашу зарыли, пообещали, что каждую ночь у Чулана будут караулить по два фермера с ружьями, а днем будут привязывать цепного бульдога. Покончив с этим, они собрались уходить и стали ругать Джима пуще прежнего, будто на прощание. Как вдруг появляется доктор. «Не обижайте его через меру», — говорит. «Джим не худой негр. Когда я осмотрел больного мальчика, я увидал, что пулю вынуть нельзя без посторонней помощи. А бросьте вы уехать за людьми, я тоже не решился. Ему становилось хуже и хуже». Потом он стал бредить, не допускал меня к себе и кричит, «Не смейте срисовывать плод. Я вас убью». И разный такой вздор. «Что делать?» — говорю. «Надо идти за подмогой». Вслух сказал, и вдруг откуда ни возьмись, является этот негр и говорит, «Я помогу». И вправду помог. Да еще как хорошо. Я, конечно, догадался, что это беглый негр. Вот положение было. Мне пришлось просидеть там. Целый день и целую ночь. Приятная штука. В городе у меня человек пять больных, и, конечно, надо бы поехать и навестить их». «Да как негра оставить? Ведь он убежит опять, а меня станут винить. И как на грех, ни одна лодка не проплывает мимо, чтобы окликнуть кого-нибудь. Так я и просидел там до самого рассвета. А насчет негра скажу, что я еще и не видывал такого смирного и такого усердного. Он все делал и никуда не уходил, а ведь он знал, что его заберут. И по лицу его видно было, что он страшно измучен. Должно быть, ему круто пришлось в последнее время. И я прямо скажу, я его полюбил». «Эдакий негр, господа, стоит тысячу долларов, а не то, чтобы его обижать. Он и для меня все приготовил. А мальчику было так хорошо, как дома, пожалуй, даже лучше. Из-за одной тишины. Так я там и сидел с ними обоими до нынешнего утра. Тут лодка стала проезжать, и, на счастье, негр в это время сидел у костра, уронив голову на руки и крепко спал. Я людям подал знак, они подкрались, схватили его и связали, прежде чем он успел опомниться. Да он и не противился». Мальчик был в забытии. Мы обернули весло тряпками, привязали плот и потащили его за собой безо всякого стука. Негр не дрался, ничего не говорил. Это, господа, не дурной негр, как вам угодно». Чей-то голос сказал. "Все это очень похвально, доктор, спорить нельзя». Другие тоже смягчились. Я была от души благодарен старому доктору за то, что он заступился за Джима. И мне было радостно, что, как я подумал о нем, так оно и вышло. Доброе сердце хорошего человека сразу видать. «Уж я не ошибусь». Тут все согласились, что Джим вел себя хорошо, что ему надо за это награду дать. И прежде всего пообещали, что не станут бронить его. После того они ушли и заперли двери. А я было надеялся, что они снимут с него лишние цепи или дадут ему мясо и овощей вместо сухого хлеба и воды. Но они и не подумали об этом, а я рассуждал, что мне не годится вмешиваться. Лучше всего как-нибудь довести докторские речи до тетеньки Салли. Лишь только первая буря минует. Мне ведь придется прежде всего объяснить, как это вышло. Что вот мы искали беглого негра целую ночь... Асита оказался ранен, и я никому об этом не сказал. Я, впрочем, не торопился с этим объяснением. Тётя Салли весь день и всю ночь просидела в комнате больного, а от дяди Сайлса я старался увертываться. На следующее утро я услыхал, что Тому гораздо лучше, и тётенька Салли пошла отдохнуть немножко. Я и пробрался в комнату к Тому, рассчитывая, что если он не спит, так мы потолкуем о делах и вместе придумаем какую-нибудь историю, чтобы старшие поверили. Но он спал мирным сном, и лицо у него было бледное, а не такое красное, как тот час после раны. Я присела, стал ждать, пока он проснется. С полчаса прошло. И тут тетенька Салли тихонько вошла в комнату. Я вижу, никуда не денешься. Но она велела мне не шуметь и села рядом со мной, потом тихонько сказала, что теперь можно благодарить Бога. Самое скверное прошло, и больной спит спокойно. Ему сегодня много лучше. Можно ручаться, что он проснется в полной памяти. Так мы сидели и смотрели на него. Немного погодя он пошевелился, раскрыл глаза, посмотрел кругом и говорит. «Что это, я дома? Как это случилось? Где плод?» «Всё благополучно, — говорю. Ты не беспокойся». «А где Джим?» И «Я, Джима не беспокойся, — говорю. Но только не очень веселым голосом. Он, впрочем, не заметил». «Отлично, — говорит. Великолепно, теперь все кончено. А ты рассказал тётушке». Я хотел было сказать «да», но она вмешалась. «О чем это, Сид?» «Да о том, конечно, как мы обделали всю эту штуку». «Какую штуку?» «Да всю эту историю. Как мы освободили беглого негра из тюрьмы, я и Том». «Господи боже! Беглого Ай! Не... «Что он такое толкует?» «Опять начал бредить. Стал без памяти». «Нет, тетя, я в памяти. Все знаю, что говорю. Мы его освободили, Том и я. Мы это задумали, довели до конца. Шикарно обделали. Первый сорт. Молодцы». «И пошел, и пошел. Тётушка уж не перебивала его и только слушала, до да глаза таращила. Он так и расписывает, а я думаю, что мне незачем мешаться. «Да, — говорит, — тетя. Уж это нам стоило труда. Две недели возились каждую ночь. А вы все, небось, спали. Надо было свечи украсть, и простыню и рубаху, и ваше ситцевое платье, подсвечник, и ложки, и ножи, и сковороду, и жёрнов, и муку, и провизию. И еще пропасть разной разности. Вы не можете себе представить, сколько было работы. Наделать перьев и пил, и выцарапать надписи, и всякое такое. А зато как же это было интересно. Надо было рисовать гробы всякие страсти, писать безымянные письма, лазить взад и вперед по громоотводу. «Вырыть подкоп под чулан, смастерить веревочную лестницу и запечь её в пироге, переслать Джиму ложки и прочие вещи через вас в кармане вашего передника». «Господи, господи!» «Крыс ловите, змеи и пауков, Джиму для компании много всего. А вы еще задержали Гека с маслом в его шапке. Да так долго держали, что чуть все дело не испортили. Мы не успели справиться, а люди пришли, и нам пришлось выскочить из чулана на ура. Они нас услыхали и погнались, тут-то меня и подстрелили». Еще хорошо, что мы своротили стропинки и дали им мимо пройти. А когда собаки подоспели, они настолько обнюхали и дальше побежали на шум. Мы сели в челнок и поехали к плоту. И все обошлось благополучно. Джим стал свободный человек нашими трудами. Не правда ли, ловко, тётенька? Господи, в жизни своей не слыхивал ничего подобного. Так это вы, негодяи маленькие, наделали нам столько хлопот. Чуть с ума всех не свели и напугали нас до смерти». У меня руки чешутся, так бы я вас и поколотила. Подумаешь, сколько ночей я спать не могла из-за вас? Ну, да постой же, пострел, только выздоровей. Уж я вам обоим такую трёпку задам, будьте помнить. Но Том был так весел, так гордился нашими делами, что не мог удержать языка и все дальше говорил, а тетенька бронилась, на чём свет стоит. Оба сыпали слова, как будто горох из мешка. Но тетя первая устала. Ну, ладно, говорит. Хвасты, противная тварь, успела дурачить. Но только помни, если когда-нибудь еще поймают тебя хоть близко к нему. Близко к кому? Повторил Том с удивлением и улыбка сбежала с его лица. Как-то к кому? Да к беглому негру, конечно, а ты думал, к кому. Том посмотрел на меня тревожно и спрашивать. Да ведь ты Гек только что сказал, что о нем беспокоиться нечего. Разве он не убежал? Убежал? Говорит тетя. Ну нет, поймали его сидит чулань весь в цепях, на хлебе и воде, покуда его не потребуют или не продадут с аукциона. Том даже привскочил на постели, глаза у него разгорелись, и ноздри раздулись, как жабру у рыбы. Они не смеют его забирать, крикнул он. Гек, ступай, не теряй ни минуты. Выпусти его. Он вовсе не невольник. Он человек свободный, как все мы. Что ты говоришь, Том? перебил тетя. То и говорю, тетенька Сале. Идите скорее, не то я сам пойду. Я знал его всю мою жизнь, да и Гек тоже. А теперь старая мисс Отсон умерла, уже два месяца есть. И перед смертью ей стало стыдно, что она хотела его продать на юг. Оттого она ему оставила вольную по завещанию. Так зачем же, скажи ты, на милость понадобилось вам его освобождать, коли он и без того свободен? Ах, вот так вопрос. Сейчас видно женщина. Да затем, что мы хотели приключения иметь, я был готов в крови по пояс бродить, только бы... Боже мой, тютенька Полли! И вправду тетенька Поля стояла в дверях собственной персоной, такая ласковая, сладкая, как пряничный ангел. Тётя Салли, как кинется к ней, чуть не задушил её от радости и плакала над ней и причитала. А я подумал-подумал и забрался себе под кровать, потому под кровать оно безопаснее. Потом выглянул оттуда, а тетенька Поля высвободилась от сестрицы, стоит и глядит на том поверх очков. Так, знаете, глядит в упор и качает головой. же, говорит, глаза твои. Я бы на твоем месте, Том, со стыда бы сгорела. — Господи, — говорит тётя разве он настолько переменился? Ведь это не Том, а Сид. Том вот. Э, да куда ж он делся? Ведь он был тут сию минуту. — То есть ты хочешь сказать, куда девался Гекфин? Я ведь, кажется, сама вырастила этого разбойника Тома. Так мне ошибаться трудно. — Ну, Гекфин? Вылезая из из-под кровати!» Я вылез. Но мне было не очень ловко. Тётя Салли как будто с ума сошла, а дядя Сайлз растерялся пуще того, когда он вернулся домой, ему все рассказали. Он даже ходил как пьяный. И целый день не мог опомниться, а вечером в молельне закатил такую проповедь, что все только рот разинули и смотрели на него с почтением. И ни один человек до да самых древних стариков не мог ни слова понять. Тетя Поля рассказала все, кто это такой, какие дела у нас с Томом. Мне тоже пришлось исповедоваться — что я, мол, не посмел спорить, когда мистерс Фелпс приняла мне за Тома. Тут она перебила, но глупости можешь называть меня по-прежнему тетенька Саль, так мне привычнее стало. Так вот, говорю, когда тётя Салья приняла меня за Тома, я и не стал перекословить. А Том, думаю, не рассердится, его и хлебом не корми, а подавай ему какую-нибудь штуку. И он сейчас устроит из нее целое приключение будет в восторге. Так оно и вышло. Том назывался Сидом, а я назвался Томом, и мы все устроили по уговору. Тётя Поля подтвердила, что старая мисс Отсон действительно оставила Джима вольную, своей духовной. Выходила так, что Том Стоер затеял всю эту кутерьму только для того, чтобы освободить свободного негра. А это раньше до этой самой минуты никак взять толк не мог. Зачем он при его воспитании решился впутаться в такую грязную историю беглому негру против белых господ помогать? Тётя Поля стала рассказывать, что когда она получила отсюда письмо от сестры, будто бы Том и Сет приехали благополучно, то сразу подумала. Вот оно как. Мой серванец уже опять устроил какую-то штуку. Его с глаз нельзя спускать. Вот и пришлось ей тащиться по всей реке. Шутку сказать, за тысячу миль. Тем более, что ни на одно письмо она не получала ответа. Какое письмо? спросил тетенька Сали. Мы ничего не получали. Как же так? Я писала к тебе два письма, все спрашивала, что это за сид. Мы, сестрицы, не получали писем. Тут тетя Поля повернулась к тому и говорит грустно: Эй ты, Том! Ну чего? отозвался Том не очень охотно. Как чего? Вот я тебя, бесстыдная тварь! Письма давай! Какие письма? Такие письма. Мои, слышишь? Вот я примусь за тебя. Они в сундуке вон там, ничего им не сделалось. Такие же остались, как я их с почты принёс. Я их и пальцем не тронул, но только затем, чтобы они не наделали хлопот. И ещё думалось, что если вам не к спеху, то. «Ох, вижу я, у тебя спина чешется. Погоди, дождешься ты. А еще одно письмо я вам написала, чтобы уведомить о своем приезде. Тоже видно?» «Нет, это письмо пришло. Вчера я его прочесть не успела, но оно у меня. Я пожалуй, мог с ней об заклад побиться, что это письмо не у нее. Да, думаю, слово серебро, молчание золота. Так я и промолчал».